Любовь против родины. 17 июля её ждал сюрприз. К ней пришёл Иван Карельский, земляк, сотрудник газеты Север. Хозяйка пансиона почему-то приняла его за нигилиста. Возможно, в её понимании все русские мужчины были нигилистами. Маленький, некрасивый, застенчивый, он всегда носит блузу и говорит очень медленно. Я его мало знаю, но он славный человек. Корельский сказал ей, что видел её братьев Шуру и Володю перед отъездом из России. Лизе стало больно. Никто из семьи не подумал прислать мне ни письма, ничегонибудь с родины. Но ей было так приятно встретиться с человеком из Ярославля. С его приездом на меня точно пахнуло ветром с Волги, и на парижском горизонте мелькнули необъятные родные равнины. Оказалось, что он знает знакомую Лизы Сорель. Сорель, хотя и живёт в Париже, но пишет корреспонденции в север. Лиза с жаром стала рассказывать ему, как счастливо Сорель со своим французским мужем, но Корельский остудил её пыл. Всё это хорошо, но всё-таки жаль, когда русские интеллигентные женщины выходят замуж за иностранцев. Они нужны нам в своей стране. Смотрите и вы, Не выйдете здесь замуж. Разумеется, Лиза возмутилась. Ох, вот ещё глупости. За это нечего опасаться. Я слишком люблю Россию, чтобы остаться здесь. А когда он ушёл, я заперлась на ключ и упала на кровать, задыхаясь от слёз. Я плакала не от того, что любовь моя без ответа, я знаю это, и ещё ни разу слёзы не навёртывались на глаза. Я плакала от того, что полюбила чужого. которому всё наше непонятно. Да, это правда. В России, которую мы потеряли, большинство образованных девушек были воспитаны именно так. Любовь к родине, патриотизм не были для них каким-то отвлечённым понятием. Россия великая страна, но несчастные в её массовом невежестве и темноте этой массе народа нужно служить даже если они шли в революцию они искренне думали что идут служить своему народу а не мировому прогрессу вообще и да любовь к французу переживалась дьяконовой как преступление перед родиной отчаяние, страшное и безграничное отчаяние охватило душу, и я была бы рада умереть. При всей пафосности этого вскрика в него веришь. Это не роман. Она с тоской думала о том, почему не встретила своего мужчину в России. От чего мне на голоде в глуши русской деревни ни на кавказе, ни в финляндии, ни во время бесконечных переездов из края в край России, в вагоне железной дороги от чего? От чего я не встретилась с ним? И в самом деле. От чего? Наверняка и работая на голоде в деревне и на кавказских курортах и во время библиотечной службы В Ярославской губернии, не говоря уже о Москве и Петербурге, Лиза встречалась с немалым количеством русских образованных интеллигентных мужчин, но никто из них не тронул её сердце. Она полюбила француза. Лизы это переживалось как безвыходный нравственный тупик. Если бы даже он и полюбил меня, Что ж, поехал бы он этот изящный парижанин со мною в нашу русскую деревню лечить баб и мужиков. Согласился бы он променять весь блеск, всю прелесть цивилизации города Светоча Вильлюмьер на нашу русскую тьму и бедность. Нет, нет, ты и нет. И при одной этой мысли целый ад поднимается в душе. Она всё-таки написала ему письмо. У неё был повод, ведь когда-то он дал ей медицинскую книгу, чтобы она сама могла разобраться в болезни Шуры. Ответ пришёл не скоро и такой: "Мадмозель, единственной причиной, мешавшей мне в течение какого-то времени ответить вам, отсутствие свободной минуты. Я был очень занят операциями и было совершенно невозможно найти хоть минуту на встречу с вами". Если вы хотите вернуть мне книгу, прошу вас принести её в 9:00 утра на этой неделе в Бусико. С наилучшими пожеланиями, Е Ланшеле. Встреча была короткой. Всё же она успела опять обратить внимание на то, что без бархатной шапочки её возлюбленный вовсе не так уж и хорош с собой. Такой молодой и уже лысый. видно хорошо провёл молодость